Конечно, в последние годы перед смертью он сильно сдал, не мог делами заниматься. А тут ты появился, сын его Сергей, да еще с жилкой торговой. Нашими боярами это не очень приветствуется. А сейчас ты мне с новой стороны открылся. Такой совет государю дать, своего брата-короля из-под тяжка убить. Для этого смелость нужна или глупость большая? Но а так как дураком я тебя считать не могу, то думая, что совет ты такой даешь,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 Конец первой книги. Читал Лев Преображенский.